Глава вторая. Мобильный коротко брякнул. Я скосила глаза. Сообщение по WhatsApp с неизвестного номера. Не буду читать. Мне от известных-то номеров деваться некуда. Через минуту тот же номер отметился в Вайбере и СМСках. Мне стало уже любопытно, и я открыла сообщение. У нас некоторые неприятности. Мы можем заглянуть к тебе сейчас. Михаил. Ани. «Что из этого считать информацией, а что подписью?» — вопросила я, возводя глаза к небу. «К потолку спальни, если быть точной». Натянула джинсы и свитер, сунула ноги в меховые мокасины и ответила. «Валяй». Потом спустилась в кухню и поставила чайник. «Ничего не поделаешь. Бабуля меня приучила когда-то. Мол, пришли к тебе люди. Выставь на стол хотя бы чай и сушки». Сушек в хозяйстве отчего-то не оказалось, Пришлось отыскать и выложить в вазу датское печенье, подавив себе детское желание повытаскать из набора мои любимые вафли. На всякий случай я отперла дверь погреба. И, как оказалось, зря. Гости приехали на такси и вошли через обычную дверь. Михаил на ходу скинул теплую куртку, почти вытряхнул из модного пуховика принцессу, бросил одежду на скамейку в коридоре и прошел в кухню. Молча. Все так же молча подошел к холодильнику, достал бутылку водки, налил себе полстакана и выпил, после чего все же заговорил. Извини, что похозяйничал без спросу. Ничего, я пожала плечами. Раз уж ты пьешь водку, а не шампанское, значит, и в самом деле неприятности нас дождались. Примерно так. Ани, чаю хочешь? Вид у девочки был потерянный. Впрочем, и ее ментор выглядел не особо хорошо, осунувшийся с кругами под глазами. «Обстоятельства складываются так, что я должен немедленно вернуться домой», сказал Михаил. «Я чуть чайник себе на ногу не уронила. Настолько это неожиданно прозвучало». Залила кипятком заварку, накрыла чистой салфеткой и только тогда повернулась к гостям. «Ты хочешь пройти через мой подвал?» Других дорог не осталось, к сожалению. В Подмосковье было еще три действующих портала и два к югу от города, в Калуге. Неважно, оборвал он себя. Действует только твой. Понятно. Чашки, блюдца, серебряные ложки, вазочка с печеньем, сахарница. Простые повседневные дела отлично помогают соображать. Не зря же Агата Кристи придумывала свои убийства за мытьем посуды. Я не хочу думать, что в Лонтаре произошло что-то катастрофическое, но проверить обязан. Хотя бы перед тем, как возвращать домой наследницу. Адан Михаэль хочет сказать, что, по его мнению, я должна оставаться здесь и спасать свою шкуру, даже если в моей стране что-то случилось!» Звонким голосом проговорила девочка. Таким звонким, что я поняла. Слезы вот тут, совсем рядом. «Я вернусь!» — Михаил поднял ладони в защитном жесте. «Дня три, ну четыре, и я буду здесь!» «А если и этот портал схлопнется?» «Не схлопнется». «Почему?» «Потому что это мой личный портал, и привязан он не к артефактам королевского дома, а к моему родовому перстню. О нем не знает никто, кроме меня и хранителя двери. Ну вот вы еще теперь!» Адан, Михаил, вы вот так легко сознаётесь в государственной измене? Андараны прищурилась. Кира Андараны, вы желаете отправить меня в одну из камер в Скарбане? Брейк, прервала я спор, перерастающий в крупную ссору. Разошлись по углам и выдохнули. Ты говоришь три дня? Да, выдохнул Михаил. Принцесса фыркнула и отпила из чашки. Предположим. Я возьму Анни с собой в Зельден на 10 дней. Предположим, что тревога ложная, и за это время ты успеешь вернуться и найти нас. А если нет? Он помотал головой. Видимо, это должно было означать не знаю. Потом посмотрел на меня молящими глазами. Я вернусь и найду вас, клянусь честью. Ну что ж, тогда Кира Андараны. «Составите ли вы мне компанию в поездке в горы?» «Буду счастлива, Герета Лоя Екатерина!» И девочка церемонно склонила голову. Дальше было увлекательно. Эта принцесса отправилась спать. Я же ухватила Михаила буквально за хвост, когда он попытался немедленно отправиться к порталу, усадила за стол и сказала, «Во-первых, надо подготовиться. Возьми себя в руки, пожалуйста. Тебе не семнадцать лет, чтобы бежать, сломя голову?» Он тяжело сел и вздохнул. «Ты права. Ты опять права, конечно. Надо подготовиться. Только к чему? Взять с собой оружие? Бессмысленно. Порох срабатывает непредсказуемо, что-то не сопрягается с магией». «Хорошо. А лекарство. Увидев огонек заинтересованности в его глазах, я продолжила. «Ты предполагаешь, что там война?» или переворот. Второе. Воевать Лантару не с кем. Или я все прошляпил. И Михаил зло выругался сквозь зубы. Если так, тебе нужно будет скрыться самому, найти сторонников и помочь им по возможности стабилизировать ситуацию. Так? Так. Значит, лекарства, инструменты и деньги. Ну, то есть то, что можно в деньги превратить. Если там переворот, то ты можешь до своих закромов просто не добраться. Инструменты, топор и молоток, скальпель и хирургическая пила. Если перестали работать порталы, то вполне может не действовать и ваша целительская магия или что там у вас есть. Останется лишний ибупрофен – выкинешь. Так, ближайшая круглосуточная аптека. Я углубилась в айфон. Антибиотиками, обезболивающими, перевязочными средствами и антисептиками я забила рюкзак, оставшийся с давних времен. Туда же отправились несколько банок консервов, шесть плиток горького шоколада и бутылка спирта. Гость молчал, полностью отдав мои руки ситуацию, лишь отказался от пополнения финансовых запасов. Пояснил коротко, что это не проблема. Я закрыла рюкзак, взвесила его на руке. Тяжелый черт и повернулась к Михаилу. «Документы, девочки?» В моих руках оказалась синяя книжечка с гербом с тремя львами и надписью И «ИЕСТИ». Я раскрыла ее и прочла. «Анна Хольм, 15 лет, проживает в Тарту». «Хорошо, пойдет. По крайней мере, с визой не заморачиваемся». «Если ты появишься здесь без меня, надо что-то придумать для соседки. Она заходит в мое отсутствие». Пусть это будет наименьший из наших проблем, – мрачно ответил он и неожиданно притянул к себе, обнимая. Не было в этом объятии ни страсти, ни нежности, только попытка удержаться на ногах, уцепившись за того, кто оказался рядом. Еще час мы с Михаилом потратили на составление подробной справки о Лантаре и краткой о его соседях. Он пытался отговориться сперва тем, что непременно скоро вернется. Потом тем, что уж принцесса-то точно знает всех придворных, политические и светские партии, кто с кем и против кого дружит. «И о магии пиши», — сказала я, постучав по столу указательным пальцем. «И о религиях». «Да это вообще не имеет значения», — возопил он. «Ну, есть храмы единого, есть поклонники темного Таноса». Есть адепты светлого семейства. Они сами по себе, государство само по себе. Миш, я даже несколько обалдела от такой незамутненной наивности. Религия – это прихожане. Прихожане – это деньги. Деньги – это власть. Дорожка такая коротенькая, что какой-нибудь святой предстоятель вполне может возжелать светской власти себе лично раз уж для этого надо сделать всего пару шажков. Так что пиши. Если через десять дней ты постучишься в мою дверь в отеле «Бергланд», скажешь, что все в порядке, и порталы закрылись просто из-за случайного сбоя, я с радостью сожгу твои заметки в камине или использую для написания фантастического романа. Ладно. Он тяжело вздохнул, и принялся исписывать четвертый лист бумаги. Кто-нибудь, возможно, удивится моим садистским наклонностям. Почему это я заставила человека писать всю эту байду от руки, а не включила компьютер? Тому было три причины и все главные. Во-первых, мой ноутбук лежал в кабинете. Надо было подниматься за ним на второй этаж по скрипучей лестнице с большим шансом разбудить андараны Во-вторых, Я с трудом терплю вторжение в мое личное пространство, а ноутбук без всякого сомнения таковым является. Ну и, наконец, last but not least, приятно было доставить небольшое неудобство человеку, сунувшему палку в трудолюбиво сложенный мною муравейник и нарушившему, дорогую моему сердцу, рутину. Я посмотрела полученные листки, сложила их и сунула в карман домашней куртки. «Есть еще что-то, что может мне пригодиться, в случае чего?» «Ну, только одно. Способ, как открывать портал в твоем доме». Он снял с пальца перстень с чёрно-разноцветным переливающимся камнем, положил его на левую ладонь, прикрыл правой, сложенной горстью, закрыл глаза и что-то пробормотал. В гостиной ощутимо похолодало, хотя и до этого африканской жары не было. Когда Михаил разжал руки, на его ладони оказались два совершенно одинаковых кольца, а под ними довольно сильный ожог. «Да-да», — он правильно понял мои расширившиеся глаза. «Это именно она. Магия». Процесс дублирования предмета отнимает много сил и выкачивает энергию из окружающего пространства. Если бы было лето... Её бы вытянуло из деревьев и травы. А сейчас... Ну, вот так. Бери. Какой? Любой. Они идентичны. Перстень оказался тяжелым, Впрочем, чему тут удивляться? Золото. И еще огромным. Так что даже на большой палец ноги он был бы мне велик. Надень. Карфан подстраивается под носителя. Карфан? Да, и в самом деле стоило мне просунуть палец в золотой ободок, как он сжался точно по размеру. «Карфан — это магический предмет, артефакт, специально созданный для конкретного владельца и выполняющий помимо охранной функции еще и роль ключа», — пояснил Михаил. «Универсального?» «О, нет. Ключ от всех дверей — это легенда. Попроси принцессу, она тебе расскажет». «Ладно. А как он работает?» «Прикладываешь ладонь к двери и произносишь кодовое слово». «Для твоей двери это...» Он взял листок и написал два слова, потом протянул мне со словами. «Пожалуйста, выучи и потом выкинь. В печке сожги. И не произноси вслух просто так. Только для открытия портала». Я посмотрела. Четкими латинскими буквами было написано. «Опсул лагер». Несколько раз повторив заветные слова, я мелко порвала бумажку и бросила ее в пепельницу, после чего взглянула на Михаила. «А поджечь можешь? Спички есть?» «Есть, конечно, но я имела в виду магические». Он пожал плечами, зажег на указательном пальце небольшой огонек и в момент спалил все, что лежало в керамической чашке. Мой гость ушел спать, я же долго еще сидела у камина и смотрела в огонь. Конечно, Михаил уговаривал себя и меня, что неработающие порталы — это просто системный сбой, глюк, как у компьютера, Все наладят мастера пространственной магии. Но я отчетливо понимала, что закон Мерфи никто не отменял, как и следствие из него. Предоставленные сами себе, события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Если порталы в параллельный мир перестали работать в тот момент, когда в этот мир отправилась наследная принцесса, значит, это кому-то нужно». Разумеется, гадать заранее о том, что же произошло в лантаре было бессмысленно, но я могла сходу набросать пяток сценариев и выдвинуть претендентов на главные роли, даже не видя списка действующих лиц. Кому может быть выгодно исчезновение наследницы престола? Второму по счету в линии, кузену, дядюшке, любому родственнику-носителю крови. По словам Михаила, кровь династии от миандарга сама по себе является носителем особой магической силы. И не носителем, просто не прикоснуться к соответствующим атрибутам власти. Спалит ко всем чертям. Вернее, ко всем тармархам. Поскольку такого персонажа с рогами и хвостом они не придумали, обходится всеядным и вечно голодным ядовитым червем-многоножкой. Поехали дальше. Предположим, что некто желает сменить династию. В конце концов, за такой куш, как власть в богатой, развитой, магически сильной стране площадью стри Франции, можно не только коронационные регалии заново выковать, но и столицу сжечь, землю солью засыпать, а город заново отстроить в другом месте. У кого самые большие в этом смысле возможности? У тех, кто должен беречь безопасность государства вообще и правящей семьи в частности. Кто еще способен пожелать куска побольше от пирога послаще? Маги, разумеется. Уж они-то должны полностью представлять себе, какие неприятности могут проистечь из отсутствия в стране той самой особой крови, чем можно это заменить, ну и так далее. И не говорите мне о моральных принципах, чести и смертельных обещаниях. Если люди придумали, как дать магическую клятву, Они же изобретут и то, как ее обойти. Еще варианты. Да сколько угодно. Ну, например, глава церкви Таноса обиделся на коллегу из Храма Светлого Семейства и решил изгнать того, вместе с богами и поклонниками, из Лантара. И что, кто-то хочет предположить, что человек, взобравшийся на самую верхушку относительно высокой горки, откажется рискнуть и влезть еще выше? Или мы не слыхали о государствах с полностью религиозным правлением, где светские властители даже мяукали и то по команде? Словом, гипотетически скверных исходов множество, а успокаивающий нас хэппи-энд только один. Уже засыпая, я поймала за хвост мелькнувшую мысль. Михаил все это, придуманное мною, должен знать. Если он возвращается в лантар, и оставляет принцессу со мной, значит, должен представлять себе, что могло случиться. Не могли андараны отправить в другой мир просто с сопровождающим, учителем, гувернёром, кем угодно. Готовы поспорить на коробку конфет против гнилой картошки. Он не просто маг, а боевик и высокого ранга. И когда он вернется и постучит в дверь нашего номера в отеле Бергланд, я выпыту из него все подробности. Все вышеописанные разговоры происходили во вторник, 14 января. В среду 15 ранним утром я услышала, как зашумела вода в ванной, потом бодро засвистел чайник и пополз по дому запах кофе. Надела халат, почистила зубы и спустилась. Надо ж проводить гостя. Михаил сидел за столом и пил кофе. Черный без сахара, хлеба, колбасы, сыра или джема, без всех тех утешительных призов, которые Эос раздает встающим с рассветом. «Готовишься к трудностям», — поинтересовалась я, доставая с полки свою любимую чашку с большими пурпурными розами. «Давай-ка, завтракай нормально. Поверишь, кусок в глотку не лезет». «Поверю. У самой такой бывает иной раз». Я не стала уточнять, что в последний раз внезапная пропажа аппетита случилась со мной перед защитой кандидатской диссертации. Докторскую я защищала, можно сказать, на бегу, между двумя экстренными операциями, и поволноваться не успела. То ли на звук, то ли на запах пришла и принцесса. Так что в погреб мы спустились втроем. — Открывай, — кивнул Михаил. — Нет, пожалуй, уже Михаэль барст континель. Мой давнишний знакомый как-то подтянулся, взгляд стал холодным, а профиль чеканным. Это был теперь вовсе не тот любимец всей компании, виртуозно исполнявший мурку на губной гармошке, а, черт побери, сэр и пер, ну или где-то рядом. Я приложила ладонь к двери в том месте, где должен был бы находиться замок, и одними губами прошептала вызупренное заклинание. Ничто не взорвалось и не засияло. И искры ниоткуда не посыпались. Просто дверное полотно поддалось под рукой, приоткрылось. И из щели пахнуло солнцем, теплом и разогретой травой. «Получается, у вас там лето?» — глупо спросила я. «У нас всегда лето, кроме как весной и осенью», — ответил Михаил и шагнул за дверь. С негромким щелчком она захлопнулась, И дверной проем будто и стайл, вновь вив взгляду кирпичную стену.